Глава 42. Крысиная королева или зачистка логова. Я быстро атаковал вибрирующего монстра. По-другому его назвать сложно. Я даже не видел его уровня. Крыса лишь отдаленно напоминала своих сородичей. Ее голова была приплюснута а тонкие длинные зубы торчали во все стороны, даже с закрытой пастью. Тело уродца было худощавым, но при этом пузо огромным. А вот ребра просвечивались через кожу, и видно, что они не гладкие, а как бы бугристые. Позвоночник тоже выделялся, как у динозавра, а хвост покрыт тонкими, как иголки, шипами. Мои когти, подлетев к твари, не пробили ее кожу, а отскочили, как от камня. Скорее всего, это произошло из-за вибрации. Крыса тряслась так быстро, что я будто видел одновременно несколько ее копий. Как если быстро махать рукой перед лицом? По канализации пошли трещины. Ева вовсе упала на задницу, не удержавшись на ногах. Я же выстрелил в мутанта кислотой. Это куда эффективней. Монстр тут же перестал трястись и совершил очень длинный прыжок от одной стены от стойника к другой. Метров пять не меньше. Хотя сама тварь длиной почти три метра и высотой примерно как я. На другой стене она тоже начала вибрировать, но я снова запустил в нее кислоту. Ева тем временем поднялась и выстрелила огненным шаром. Шар размером с мяч прожег участок шерсти, хотя она была мокрая и оставил приличный ожог. «Давай еще!» – скомандовал я. Ева снова выстрелила, но крыса быстро прыгнула на дно отстойника. Кстати, воды там было мало, и помещение оказалось довольно глубоким. Метров пять вниз от уровня трубы, в которой мы находились. По обе стороны помещение к трубе вела вмонтированная в стену лестница. Правда, вся она была залеплена грязью и ржавчиной. Как только крыса приземлилась, ее брюхо раздулось еще сильнее, и из-под нее начали выбегать крысы первого уровня. Угроза небольшая. Но бежали они очень быстро, и их было много. Всего за пять секунд на свет появилось около десятка новых тварей. «Зажигай, Молотова!» — скомандовал я, а сам принялся отбиваться от грызунов. Они ловко забирались по стенам и даже по спинам друг друга, двигаясь при этом вертикально. За себя я особо не боялся, но они могли прокусить костюм Евы. Бутылка, брошенная вниз, не разбилась, а просто встряла в слой грязи, раскисших бумажек, волос и различного мусора. Слой был небольшой. Королева крыс могла стоять в нем, даже не полностью погрузив туда лапы. Но разбить бутылку все же не удалось. К тому же монстр, кажется, понял, для чего предназначен этот снаряд, и просто втоптал его глубже, продолжая плодить новых приспешников. Девушка запустила в крысу новый огненный шар, Но тварь очень быстро отскочила. Похоже, она адаптируется ко всем нашим атакам. Убив с десяток маленьких крысенышей, я понял, что появляются они куда быстрее, чем мы их убиваем. А мне хотелось окончательно избавиться от этого логова, освободив проход под землей. Да и докс может спокойно передвигаться, и Михалыч сделает здесь укрепление, обезопасив наше убежище. Хотя под прикрытием амазонок он бы и так это сделал. К тому же я очень хочу получить кровь этого мутанта и извлечь из нее что-то полезное. Может, и я смогу создавать крыс. Надеюсь, только что не таким же способом. «Справишься тут сама?» — спросил я. «Что ты собрался?» — опешила Ева. «Я хочу спуститься и прикончить эту тварь». «С ума са!» — я остановил Еву жестом, спорить было бессмысленно и непродуктивно. Мелких крыс становилось все больше — а опыт за них практически не шел. Спуститься по лестнице они мне не дадут, поэтому я активировал маскировку и впился тентаклями с когтями в стену, а сам прыгнул вниз, плавно удлиняя свои щупальца. Получилось неплохо. Я быстро и безопасно спустился, а Ева жгла крыс огнем, не боясь задеть меня. Королева заметила мое приближение и повернулась ко мне мордой. Я шагнул к ней, но провалился ногой под слой жижи, Оказывается, пол был выполнен из решетки с крупными ячейками. Арматура была залеплена мусором. И мутант, за счет длинных пальцев на лапах, мог по ней передвигаться. Крысы тоже ходили без проблем из-за небольшого веса. А вот у меня на каждом втором шаге проваливались ноги. Часть мелких крыс переключились на меня и начали окружать. Я отбивался от них тентаклями, размахивая ими, как цепями с острыми наконечниками. За последние дни... Я немного приловчился к использованию этого навыка, и у меня получалось все лучше. Если разобраться, то эта способность дает огромное количество возможностей. До королевы крыс я не доставал даже своими щупальцами, а идти к ней по решетке было сложно. Поэтому я просто впился тентаклями в стену и перенес себя, как человек-паук. Крыса отступала. Я преследовал ее тем же способом, Она была полностью сосредоточена на мне и на создании новых крысят, поэтому не заметила один из снарядов Евы. После попадания огненного шара в бок тварь снова запрыгнула на стену и начала вибрировать. Я блинканулся к ней и выпустил щупальца, но не так, как в первый раз. Я уже не пытался поразить ее когтями, а постарался обвить тентакли вокруг ее лап. И у меня получилось. Две передние лапы были скованы, а крыса завалилась на спину. Я прыгнул на нее сверху и атаковал парализующим ядом, не позволяя ей подняться и сбросить меня. Затем тут же изменил свои конечности, сделав из рук две костяные кирки, чтобы пробить, на удивление, толстую шкуру зверя. Просто когтями пробить ее мне не удавалось. Активировал режим ярости и начал наносить быстрые и мощные удары. На всякий случай выделил ДНК. Вдруг получится ее приручить но система сообщала, что уровень мутанта слишком велик для этого. Поэтому я просто пробил его брюхо и тентаклями начал перемалывать все внутренности монстра. Такого урона он не выдержал и, наконец, умер. Получено 3750 единиц опыта. Получено 218 единиц ДНК. Получена новая мутация. Заражение уменьшено на 0,1%. Неплохо отвалили. Хотя это обычная награда за развитого мутанта. Но главное, что мне дали новую мутацию. Мы быстро прикончили два десятка мелких крыс, что успели скопиться в этом отстойнике. До Евы они так и не добрались. А вот я получил множество мелких ранений и потерял две сотни хитпоинтов. Помимо грязи и мусора на решетке отстойника... Лежало много костей и черепов. Все обглоданы полностью, а большинство разгрызены на мелкие кусочки. Видимо, твари старались добраться до костного мозга. Вот только откуда здесь столько костей, причем человеческих? Изучив помещение, обнаружил в верхней части отверстие, диаметром чуть меньше полуметра, и направление как раз в сторону моего склада. Интересно. Оставив изучение канализации, я проверил новую мутацию. «Коллективный разум. Вы можете дистанционно обращаться с зараженными. Для нейтральных и вражеских зараженных действуют ограничения в 20 метров. Для общения со своими питомцами ограничений нет». «Ух ты! Неплохо! То есть я могу со своими связываться с любого расстояния?» «Это что-то вроде дистанционного командования». Но я мог отдавать приказы только тем, кто был в радиусе 20 метров. Теперь, получается, смогу не только отдавать приказы с любого расстояния, но еще и поговорить, узнать, например, как обстановка дома. Это очень крутая мутация. Сразу же проверил новую возможность и забрался в голову Грише. Он занимался патрулированием местности и добычей еды вместе с амазонками. «Как дела, Гриша?» — спросил я мысленно. х «Хозяин?» — с удивлением уточнил он. «Да-да, это я. Я вас не видеть, но слышать в голове. Все правильно, я в твоей голове, так что веди себя прилично, я за тобой наблюдаю». «Моя убивать и есть слабый враг». «Да-да, я знаю. Слушай, а ты можешь вернуться на склад и кое-что сделать?» «Моя вернуться», — послушно согласился Гриша. «Скажешь, когда будешь на складе». Мне было интересно, сможет ли он связаться со мной самостоятельно. Как это вообще работает? Оказалось, что работает только по моей воле. Если я поддерживаю ментальную связь, могу общаться. Как только прерываю ее, со мной никто связаться не может. То есть сообщить, что на склад напали, например, мне смогут только если я сам к ним обращусь. Через 10 минут Гриша был в здании и выполнил мое следующее поручение. А именно, открыл люк, который мы недавно нашли, и бросил туда кирпич. Я услышал грохот в отверстие от стойника, а затем кирпич вылетел из него. Выходит, я сам подкармливал этих крыс, сбрасывая им тела. Но теперь буду знать, куда бросать кости и прочий мусор. И на всякий случай нужно будет укрепить этот люк. Странно, что крысы не заглянули к нам в гости, хотя мы постоянно уменьшали их популяцию. Если бы эта свора разрослась до нескольких сотен, им стало бы тесно, и они начали бы расширять свои владения. В общем, хорошо, что мы зачистили это логово. но ну, и новая способность меня очень порадовала. Общение на расстоянии — это очень полезно. Но делать я мог это только с теми, кого лично обратил и кто числился в списке моих питомцев. С врединой, к примеру, я так общаться не мог. но ну, по крайней мере, не с такого расстояния. Еще обратил внимание на заражение. Оно опустилось уже до 65,1%. Такими темпами я через полгода уже стану человеком. Правда, были в этом и неприятные моменты. Я начинаю чувствовать боль. Пусть и слабо, и только от самых серьезных ран, но и это не самое страшное. Мне с каждым днем становится все тяжелее дышать зараженным воздухом. Думаю, скоро придется носить противогазы, как и всем остальным. А вместе с ним и защитный костюм. Кожа тоже постепенно теряет иммунитет к этому газу. Зато вкус пищи становится все лучше, как и координация. На всякий случай взяв с королевы крыс пробу крови, мы с Евой вернулись домой. Док еще отдыхал после своих приключений, а гвоздь меня порадовал. Он закончил строить голубятню на крыше. Конструкция выглядела не очень хорошо. Вся кривая и на вид неустойчивая. Но на самом деле была очень даже прочной. Парень активно использовал свой навык и соединил металлический каркас без всякой сварки и болтов, сделав его одним целым. А вот доски прикрутил кое-как. Но главное, чтобы птичкам эта постройка понравилась. Вместе с ним и с Евой мы насыпали внутрь зерна и стали наблюдать. Долго ждать не пришлось. Все ближайшие птицы уже знали, что на этой крыше их регулярно кормят. Их даже не смущало, что каждый раз не все они улетают отсюда живыми. Через несколько минут птицы уже искали вход в их новый дом, а когда нашли, стали активно поедать зерно внутри. Когда там накопилось десятка-три пернатых, гвоздь закрыл дверцу, объявив этих птиц домашними. Конечно, мне теперь не обязательно питаться ими, но лишними мясо и яйца точно не будут. Зерна у нас очень много, а вот свежего мяса практически нет. В бою с королевой крыс я в полной мере испытал все свои новые способности и решил, как распределю оставшиеся очки навыков. Мне больше всего понравились мои тентакли, поэтому в их развитие я вложил два из трех оставшихся очка. На третьем уровне мои щупальца стали длиннее и могли атаковать на дистанцию до девяти метров. Также они стали прочнее и быстрее, а управлять ими стало легче. Последнее накопленное очко вложил в паралич. Его действие увеличилось до трех секунд. Двух мне было недостаточно. Хотя и трех тоже не хватает. К тому же сократилось время до повторного паралича. На первом уровне это был целый час, на втором лишь полчаса. Правда, еще ни один бой у меня не затягивался так надолго. После зачистки канализации наступили более-менее спокойные времена. К нам больше никто не вламывался, и никто из нас не попадал в неприятности. Я активно занимался фармом опыта и ДНК. Выбирался на вылазки ежедневно, либо с отрядом амазонок из с Гришей и Борисом, либо с Евой. С ней в основном ездил на самокате в дальние уголки нашего города. Пару раз ездили в парк. С ее навыками и коктейлями Молотова убивать фито-зомби совсем несложно. Но их было не так много, как хотелось бы. Восстанавливали свою популяцию растения намного дольше, чем те же крысы. Поэтому в парк было только две вылазки. Также мы собирали толпы обычных мертвецов и массово их уничтожали. Тоже неплохой способ прокачки, но очень рискованный. Когда в одном месте скапливалось много трупов, Неважно, людей или зараженных, туда вскоре приходили сильные мутанты. И если это был один или двое, я мог с ними справиться. Но бывало, что их появлялось сразу штук пять. В этом случае помогало только бегство. За две недели такого фарма я получил 13 уровень и накопил ДНК для улучшения буста опыта, увеличив его до 30%. Хотя стоило мне это аж 3200 ДНК. Думаю, следующее улучшение я брать не буду. 6400 ДНК – слишком высокая цена, всего за 5% бонусного опыта. Также увеличил бонус получения ДНК тоже до 30%. Полученные 9 очков навыков я потратил на улучшение когтей и щупалец. Это было мое основное оружие. На пятом уровне тентаклей я мог атаковать именно на 15 метров. Этого было более чем достаточно. Когти стали наносить просто огромный урон, а по прочности могли сравниться с алмазом. И еще три очка вложила в маскировку. На четвертом уровне она практически не уступала невидимости, хотя меня все же можно было рассмотреть во время движения. Зато, в отличие от полной невидимости, она уменьшала исходящий от меня шум, в том числе дыхание и сердцебиение, а также скрывала мой запах. К тому же, как оказалось, можно одновременно активировать и невидимость, и маскировку, что делало меня максимально незаметным даже для развитых мутантов. Но если подобраться к ним слишком близко, то они каким-то образом чувствовали, где я нахожусь. 18 очков характеристик я распределил следующим образом. 10 вложил в командование, остальные 8 поровну распределил между физической мощью и восприятием. Количество моих питомцев, Поднялось до двадцати пяти. Кроме вложенных очков, я получил еще три, активно управляя соратниками во время фарма. Правда, сильно свою орду увеличить не получилось. Дело в том, что амазонки и рабочие, которых я до последнего не обращал за счет ДНК, часто конфликтовали с обращенными, да и новых зараженных просто на словах убедить примкнуть ко мне было сложно. Не принимали их старички, и что бы я ни делал. Вроде бы и слушаются меня, но стоит мне куда-то отлучиться, Обязательно происходит стычка, иногда со смертельным исходом. Так что лучшим вариантом было обратить всех своих союзников под свой полный контроль. По итогу двухнедельного марафона по фарму у меня было 10 амазонок, 10 сереж, пять из которых были рабочими, крыса Борис, здоровяк Гриша и три свободных места для более интересных экземпляров. Кстати, док все это время тоже непрерывно работал. Он изменил генетику всех моих воинов, брал у них ДНК, извлекал полезные мутации и прививал другим, которых у них не было. Половину амазонок я сделал бойцами дальнего боя, вживив им мутацию кислотных плевков. Также у всех поднялась живучесть, сила, ловкость и интеллект. Рабочие за это время вместе с гвоздем построили навес во дворе для защиты от летучих тварей. Они уже пару раз нападали на нас, и пару раз пытались уничтожить голубятню. Пришлось укрепить ее и поднять на крышу пятерых сереж, которые постоянно занимались дежурством и защитой от воздушных атак. Туман за это время опустился до уровня второго этажа. С одной стороны, меня это огорчало, так как он давал мне преимущество. Но с другой... Я уменьшил заражение до 60%. Дышать в тумане стало еще немного сложнее, а кожа, находясь в нем... Неприятно зудело. Я даже противогаз начал использовать, чтобы облегчить работу своих лёгких. В общем, две недели прошли быстро и продуктивно, хотя относительно скучно. Но затем я обнаружил кое-что интересное...